614. Матери Агни-йоги Сознание постоянно соприкасается с теми сферами пространства, на которые устремлена мысль или которым уделялось достаточно внимания в прошлом. Соединительным каналом с соответствующими сферами служит именно мысль, и поэтому контроль над мышлением важен необычайно. Если сознание безвольно и бесконтрольно увлекается своими мыслями туда, куда притягивают они человека под воздействием его страстей и вожделений, то этим путем прорываются в пространстве каналы к низшим слоям астрала, по которым освобожденное от тела дух будет неудержимо притянут к этим слоям. Контроль над мыслями пресекает в корне эту возможность и освобождает дух от низших притяжений. Контроль! как бы ограничивающий свободу мысли, свободу гарантирует человеку в мире надземном.